Трехдневный перелет к ней и роду был не скучным. Наджэ оказалась не только одаренным пилотом, но и талантливым учителем. Доступно и кратко дала мне курс вычисления координат по картам свободной зоны. А когда мы попали в небольшое метеоритное облако, показала несколько универсальных защитных маневров, чтобы обойтись минимальными повреждениями обшивки челнока. У меня это получилось неплохо. И вместо задушевных историй на ночь, она открыла секреты, как использовать все инженерные ресурсы транспорта для непредвиденных ситуаций. Юмором надже не обладала, как и навыками дипломатии или манипулирования. Женщина в ней столько же, сколько во мне любви к хомонии. Скорее, похожа на парня-сарванца с обострённым чувством справедливости, немного наивная, но с хорошим потенциалом. Научить бы её навыкам боя, чёткой координации, и она станет отличным телохранителем. Заключила я, когда таз двумя рюкзаками на плечах, грузно спрыгнула на каменистую поверхность посадочной платформы на закрытой станции Нейрода. Я выбралась из челнока, застегнула плащ и высоко подняла воротник комбинезона. Кислорода на Нейроде практически не было, поэтому промышленная станция по добыче кристаллов для источников питания находилась под куполом. Всё, заряд кончился. Облегчённо вздохнула Наджет, довольная тем, что нам его хватило. Она и не знала, что я отключила все лишние системы челнока во время полёта, чтобы сэкономить энергию. Как ты собираешься раздобыть нам источники, спросила я, у краткой корректируя курс своего челнока для посадки далеко за пределами купола. Так его никто не обнаружит. У Рига есть связи. Сейчас устроимся, отдохнём, поедим. Его связной сам нас найдёт. Поесть я тоже не прочь. Чувствую, как сводит желудок, согласилась я. Здесь можно снять комнату, и комнату, и зарядить челнок, и поесть вкусно, с предвкушением облизнула губы Наджет. Не то, что в Сурхагахе. Местная охрана, состоящая из наёмников разных рас с свободной зоны, зарегистрировала наш прилёт на электронных пропусках и указала в какую сторону двигаться, чтобы снять комнаты. Станция была огромна, разделена на жилые, бытовые и промышленные блоки. Широкие и высокие коридоры, хоть и освещались, но своей мрачностью напоминали улицы городов Дантура. Однако здесь следили за чистотой. Здесь мало народа, никаких развлечений, кроме двух больших заведений: столовой, где можно поесть, и питейной, где выпить и заключить сделку. И стояли они друг напротив друга на одном центральном перекрёстке коридоров. И всё же эта металлическая коробка посредине обитаемой планеты Мы с Наджед расположились в двух маленьких комнатах по соседству. Окон не было, только узкие иллюминаторы. Кровать, интерактивный стол и душевая. Всё, что нужно, чтобы передохнуть и отправиться в дальнюю дорогу. Пока Наджед заряжала коммуникатор у себя, я проверила систему челнока и ввела его в режим ожидания, а потом настроила скрытый канал связи с Заруном. Привет, ласка моя, улыбнулась я в экран коммуникатора Сонна Мутадеска. Сейчас час ночи, рышавка, беззлобно проворчал он, потирая веки. От тебя давно не было заказов. Видно, без меня в альянсе жизнь стала сказкой, с сарказмом усмехнулась я. Ты где? разглядывая фон за моей спиной, ищурясь, спросил тот. Это не мисс. Ну что ты, Дантур вне конкуренции, развела руки я. Ты побывала на Дантуре? сразу проснулся Тадеска. Убей меня, если захочу туда снова. проворчала я, содрогаясь от воспоминаний липкой влаги на коже и преследующего запаха тухлятины. И где ты теперь на нейроде добываю пропитание для челнока, улыбнулась я. Там, где добывают, там-там, закивала я. Почему ты сразу не обеспечил челнок независимым источником питания? Я вообще-то не собирался так долго путешествовать по свободной зоне. Но будешь знать, как отбирать подарки, шутливо обижена напомнил Тадеска. Сиди уж в своем болоте, хмыкнула я. Между прочим, у меня есть девушка, планирую выиграть торги. Новость оказалась неожиданной, я посерьезнела. На покой собрался, ровно спросила я, чтобы не показать, как меня это задело. Рышевка, ты что? искренне удивился Тадеска. Я тебя не брошу, мы же столько лет друзья. А мы друзья? шутливо уточнила я, но совсем не улыбалась. Ты мне как сестра. Обиженно ответил тот. Ну, если как сестра, то дай идею, где заработать. Я сильно потратилась. Или найди мне клиентов, иначе я тут застряну, строго проговорила я и потёрла переносицу. Я свяжусь с коллегами, которые помогали с челноком в аэропорту, предложу твои услуги. Никакого возвращения в Альянс. Работа только в свободной зоне, предупредила я. Как скажешь. Ты в порядке? В полном тадеска. Ищи. Ткнула пальцем в него я и отключилась. Девушка у него. Мысленно фыркнула я и изо всей силы пнула металлический угол кровати. Ничего. Скоро у меня будет дом и сад, и глазированные булочки на завтрак каждый день. И я забуду о Дантуре, об этой мрачной станции, как о диком кошмаре.